Oh, oh. Глава шестая. Странности продолжаются. «Подъем, боец!» Димка вздрогнул от насмешливого голоса Федора, прозвучавшего прямо над ухом, и распахнул глаза, растерянно озираясь. Лязгнули сцепки тормозов мотовоза. Инерция торможения дернула инстинктивно напрягшееся тело в бок — и транспорт остановился. Движок заглох. Они прибыли на Курскую радиальную. Избыточная охрана перегона силами Бауманского альянса – весомый аргумент против любой нечисти или нежелательных гостей, способных проникнуть сюда из темноты туннелей. Но осторожные ганзейцы все же поставили блокпосты по обе стороны своей станции на глубине 20 метров в туннелях, там, где заканчивались используемые подсобные помещения». Да и по перрону прохаживались патрульные в серой пятнистой форме с короткими автоматами, внимательно следя за порядком. Вот и сейчас двое патрульных, видимо, специально предупрежденные и поджидавшие именно их, сразу направились к прибывшим. «На, держи свою пуколку Федор всунул автомат в руки парню. «И скажи спасибо, что уберег тебя от потери ценного имущества, пока ты дрых без задних ног». «Мог бы и раньше разбудить». «А зачем? Спокойно все прошло». Спрыгнув на пути, Димка обернулся и растерянно смотрел, как Каданцев помогает сойти с мотовоза сестре. Он проспал. Позорно проспал весь перегон, хотя собирался не смыкать глаз». «Стыдно-то как? Лучше бы ему запретили ехать, чем такое. С другой стороны, ничего ведь не случилось? Добрались благополучно? Так стоит ли себя есть поедом из-за любой ерунды?» На станции как раз в этот момент наступило утро. Ровно в шесть, через минуту после их прибытия, ослепительно вспыхнули потолочные светильники, моментально разогнав тьму по углам ганзейцы всегда жили расточительно, и даже многие радиальные станции, примыкавшие к главному транспортному кольцу, освещались весьма прилично. От яркого света в глазах Димки, не успевшего вовремя опустить взгляд, поплыли разноцветные пятна. Он зажмурился, стараясь уберечь глаза. Каданцев, коротко переговорив с патрульными, сдал мотовоз под расписку. За год работы, перебывав здесь несчетное число раз, Димка хорошо знал в лицо как руководство станции, так и патрульных. Эти парни не оказались исключением. Значит, все шло по накатанной колее, все было спокойно. Кроме одного. Несмотря на смятение в душе, Димка не смог не заметить, что поведение Наташи не изменилось в лучшую сторону. Она его не замечала. Впрочем, справедливости ради, девушке, похоже, вообще ни до кого не было дела. Взгляд опущен, светлые волосы встрепаны, лицо выглядит бледным и осунувшимся. Все еще никак не может проснуться? «Проверьте имущество. Идем к гостевым палаткам. Дмитрий, как самочувствие, как рука?» «Я в порядке, Альберт Георгиевич», — машинально ответил Димка, даже не особо прислушиваясь к внутренним ощущениям. Голова сейчас была занята беспокойными мыслями о сестре. «Идите за мной!» Коротко кивнув, Каданцев как-то бережно полуобнял Наташку за плечи, словно девушка вдруг превратилась в стеклянную фигурку, которая, не дай бог, упадет и разобьется. Зябко кутаясь в старенькую кожаную курточку, она послушно шла, направляемая твердой рукой к лестнице, ведущей с путей на перрон. Тревога острыми коготками царапнула душу. «Да что происходит в конце концов?» «Вещи забирай, парень, не задерживай движение!» буркнул один из патрульных, принявших мотовоз. Димка с внезапно вспыхнувшим раздражением резко сорвал с площадки мотовоза рюкзак, Поравнялся с поджидавшим его Федором, и они вместе двинули за Каданцевым. Но всего через несколько шагов какое-то невнятное чувство заставило парня оглянуться, бросив рассеянный взгляд на перрон. Димка замедлил шаг, пытаясь понять, что его остановило. Привычный взгляд у ряды ветхих палаток в северной части перрона, нарастающий гул голосов, народ просыпался, начинал заниматься утренними делами. Любители почаевничать уже выстраивались в очередь за кипяточком к кухонному блоку, который располагался сразу за жилым сектором. Оттуда даже на пути тянуло уютным дровяным дымком. Многие тащили тюки и баулы к южной части, где по давно заведенному порядку располагался местный рынок, а самые бойкие уже устанавливали столики или ящики, приспособленные под прилавки, и раскладывали товар а кто то не обращая внимания на суету вокруг просто курил прислонившись к пилону сзади палаток вон как тот низенький плотно сбитый тип судя по серым в разводах куртке и брюках ганзеец из патрульных или охранников димка задержал на нем взгляд лет сорок Короткая стрижка, аккуратные усы и бородка. Выражение лица спокойное, даже безмятежное, черты разглажены. Вполне возможно, курит какую-то расслабляющую дурь. Этого человека он не знал, хотя до сих пор полагал, что знаком со всеми охранниками на Курской. Впрочем, мало ли какие кадровые перестановки происходят между двумя смежными станциями. Может, чем-то проштрафился, вот и поставили сюда, на радиальную. Стоило Димке задержать на нем внимание, и незнакомец тут же посмотрел в его сторону. Парень вздрогнул, натолкнувшись на пристальный, оценивающий взгляд, взгляд абсолютно уверенного в своих силах человека, выполняющего некую важную работу. «Димка, не отставай!» — окликнул, оборачиваясь Федор. «Опять спишь на ходу?» «Слушай, Федор, там какой-то странный тип за нами наблюдает», поделился тревогой Димка, догнав Федора. «Да мало ли тут шпиков всех мастей, Димка!» сердито зашептал Федор. «Все-таки радиальная станция Ганзы, с каких пор тебя это стало удивлять? Тут наблюдателей всегда хватает. Следят, так сказать, за политической обстановкой под ведомственной территорией. Главное, сам глазей поменьше и не привлекай к себе внимания, целей будешь». У людей своя работа, у нас своя. Лучше поведай старому другу, что там за хрень с рукой-то». «Да царапина!» Димке не захотелось сейчас распространяться о подозрениях доктора, делавшего ему перевязку. Не хватало еще про каких-то дурацких вампиров рассказывать. «Наверное, когда этих клоунов выжигали, об край двери локтем зацепился. Там железо старое, острое, а я, когда открывал, некогда было осторожничать». «Да, дурняк они на нас знатной навели», — помрачнев согласился Федор, гремя каблуками по железной лестнице вслед за Каданцевым, который уживел девушку по перрону. «Я бы, наверное, не заметил, даже если бы без башки остался. Повезло нам, что ты глазастый оказался. Представляешь, Гуляев, этот вечный раздолбай, и то проникся!» Рвался потом тебя поблагодарить, да Каданцев его работой загрузил по самые ноздри. Надеюсь, Сотников с этими тварями разберется до того, как мы вернемся. Не хотелось бы встречаться с ними снова. Погоди, а чего у тебя столько крови было? Да царапина длинная оказалась, — буркнул Динка. — Надеюсь, что так, — ёханный бабай, — Федор понимающе усмехнулся. Если захочешь рассказать, я всегда выслушаю Ты меня знаешь Меня сейчас другое волнует, Федор Да знаю я, что тебя волнует Мне и самому интересно Только вот и Наташка и Каданцев Всю дорогу молчали, словно рыба об лед Так что меня не спрашивай Несколько просторных гостевых палаток Каждая на шесть-восемь человек Находились сразу за кухонным блоком Такое расположение было выбрано не случайно, гости на Курской бывали разные, как те, кого местные власти хорошо знали, так и подозрительные личности, у которых хватило на личности оплатить отдых. А за отдельными палатками случись, что охране наблюдать было легче, чем за жильем в общей массе. Заплатив несколько патронов охраннику, со скучающим видом вышагивавшему возле палатки, Каданцев откинул полог и завел девушку внутрь. «Ты пока заходи!» — Федор остановился у входа и потянулся за папиросами. «Я курну и сразу за вами!» «Я тебе так курну, Кротов, что мало не покажется!» Донесся из палатки строгий голос Каданцева, приглушенный плотной тканью. «Быстро сюда!» Напарник едва заметно чертыхнулся, состроив скорбную мину, но ничего не оставалось, как зайти обоим. Несколько коек вдоль брезентовых стен с продавленными матрацами, ветхие, но относительно чистое одеяло, ящик, приспособленный вместо столика, вот и все убранство палатки. Слабенькая лампочка с выключателем на патроне едва разгоняет внутренний мрак. Мраморный пол чисто подметен. Помешанность Ганзы на чистоте своих станций языцах и свои порядки они старались распространять на все присоединенные территории, если, конечно, статус принадлежности был официальным. Нередко радиальные станции, примыкавшие к кольцу, оставались так называемой «серой территорией», на которой Ганзе было выгодно проворачивать самые сомнительные делишки. Такой серой, к примеру, была Чкаловская. Но радиальная Курская, через которую проходил основной грузопоток оружия и боеприпасов с Бауманского альянса, всегда находилась под жестким официальным контролем. Димка вошел последним. Стоять из-за низкого провисшего потолка было неудобно, поэтому поневоле всем пришлось рассесться. Наташа по-прежнему ни на кого не смотрела. Положив руки на колени, она уставилась в пол. При взгляде на нее у Димки защемило сердце. В конце концов он устал делать вид, будто они чужие. Да и вообще устал. Короткий рваный сон на мотовозе не принес облегчения. Надоели все эти церемонии, игры в молчанку... «Да и отца рядом нет, некому одернуть, а каданцев... каданцев другое дело». Поддавшись порыву, он плюхнулся на противно заскрепевшую койку напротив сестренки, бросил рюкзак рядом, избавился от надоевшего автомата. Машинально спрятал покалеченную руку в карман куртки, а здоровой левой ладонью накрыл маленькую ладонь девушки». У Наташки всегда были тонкие прохладные пальчики, но сейчас кожа девушки показалась ему необычайно горячей, что лишь добавило тревоги. «Температура? Простуда?» «Наташка, что с тобой?» Девушка медленно подняла лицо, и Димку словно током ударила – Таким отчаянием и смятением оказался пронизан ее родной, всегда понимающий и ласковый, а теперь испуганный взгляд. От светлых, песочно-карих глаз пугающий потемнел почти до бура коричневого. Секундная заминка, и девушка снова уставилась в пол. «Так, слушать сюда!» Резко вмешался Каданцев, стараясь говорить негромко, так как разговор не предназначался для чужих ушей. «Два раза повторять не буду. С дурацкими расспросами к девушке не приставать, ясно? Ей не здоровится по женской части. Я везу ее на Таганскую, на осмотр к медицинским воротилам Ганзы. Твой отец выбил ей стажировку в их центре. Не бесплатно, естественно. Заодно ее там и подлечат. Это все, что вам нужно знать».